Открыв рот, матушка смотрела на огромный, освещенный магическими фонариками трёхпалубный корабль. Такой язык не поворачивался назвать свадебной ладьёй, скорее ладьищей. — Это наш? — сглотнув, спросила она у принца Аркея и покосилась на соседний причал, где стоял второй подобный красавец, украшенный серо-красно-голубой гамме. в цветах его высочества колея. Арк усмехнулся, поднял ее на руки и легко взбежал по сходням. Команда во главе с представительным капитаном, прокричав новобрачным троекратное «Ура!», разошлась по местам, готовится к отплытию. Принц отнес брони в каюту, центром которой оказалась чудовищных размеров кровать, укрытая шкурами. Натоплено было жарко, в самый раз ходить голышом. Подумав об этом, матушка густо покраснела. Интерьер каюты кричал о ее предназначении. Бруни представила весь корабль, кишащий людьми, их понимающие ухмылки утром, когда они выйдут на палубу, и настроение упало, будто его в ведро с холодной водой макнули. Заскрепили снасти, судно закачалось на волнах, отшвартовываясь. Крики матросов напоминали крики чаек, громкие, суматошные и непонятные. Подошел Кай с двумя бокалами вина. Камзол он уже сбросил, ворот рубашки расстегнул. Заглянул в лицо супруги и сам переменился в лице. «Родная, что не так?» Матушка скинула шубку, оглянулась, ища, куда бы положить. Принц отобрал ее, бросил на кровать, за плечи притянул Бруни к себе. «В чем дело?» «Здесь», — попыталась объяснить она. «В этом месте, здесь». Понимая, что объяснить не удастся, подняла беспомощный взгляд на мужа. «Тебе здесь не нравится», — догадался тот и счастливо засмеялся, понимая, что попал в точку. На его лице появилось бесшабашное выражение, делавшее его неуловимо похожим на брата, с лица которого оно не сходила. «Хочешь, сбежим!» «Отсюда?» — изумилась она. Волны мягко толкались в днище. Корабль приближался к выходу из гавани, и скоро уже над ним должен был расцвести волшебный свадебный фейерверк. «Отсюда!» — кивнул Кай. «Хочешь? Прямо сейчас!» «Но мы нарушим правила!» — воскликнула матушка. Аркей подарил Бруни поцелуй, от которого ей стало еще жарче, и прошептал. «С тобой я готов нарушить что угодно. Подожди минутку». Принц вышел и скоро вернулся, лукаво улыбаясь, что делало его невыразимо привлекательным и держа в руках поднос нос с едой. «Я приказал не беспокоить нас до утра». — сказал он, ставя поднос на стол. — Утром мы вернемся сюда, и нас будет ждать завтрак. Основательно остывший, но это не страшно, правда? Блестя глазами, матушка ждала продолжения. Подобрав с кровати шубку, Аркей укутал ею плечи жены, прижал ее к себе и спросил, как когда-то давно в другой жизни. «Готова — Готова? Она молча улыбнулась, ведь с ним была согласна на что угодно. Принц тронул уже знакомый ей портальный перстень. Ощущение полета длилось недолго. Спустя мгновение матушка и Аркей оказались на палубе его маленькой яхты, стоящей на причале в бухточке вдалеке от Вишенрока. Здесь было темно и тихо, безлюдно. — Спит наша ласточка! — прошептал принц, улыбаясь и отвечая на благодарные поцелуи Бруни. «Ну, — Но ничего, сейчас мы ее разбудим. «Постарайся не замерзнуть, пока я все приготовлю». Он усадил жену на корме, спустя пару минут принес ей кружку горячего вина с пряностями, а сам, как был в расшнурованной рубашке, черных узких брюках и высоких сапогах, принялся ставить паруса, выбирать якорь и разворачивать яхту к выходу из бухты. Когда курс в открытое море был взят, он закрепил штурвал и скрылся в каюте внизу. Оттуда плеснул теплый свет». Затрещал поленьями огонь, подкормленный заклинанием со свитка. Бруни смотрела в черную воду, в небо, усыпанное мелкими радужками звезд, и думала, как она любит все это. И море, и стесанные водой клыки скал на побережье, и свежий влажный ветер, легко скользящий по лицу, и свою страну, и свою семью, членом которой неожиданно стал самый настоящий принц. Или это она, наоборот, стала членом самой настоящей королевской семьи? Из каюты поднялся на палубу Кай. Проверил курс, подошел к Бруне, присел перед ней на корточке, взяв ее руки в свои. «Хочу попросить тебя, родная». Матушка, наклонившись, поцеловала его в лоб. Это лицо, светлое, строгое, спокойное, навсегда отпечаталось на ее неспящем сердце. Разве могла она отказать Каю в чем бы то ни было? В моей крови течет кровь Морингов, владык Севера. При жизни матушки я был там с ней пару раз, и однажды она рассказала мне об обряде, который проводят двое, чтобы связать себя на всю жизнь. Мы с тобой поклялись друг другу в верности у алтаря Пресветлой. И эту клятву я не нарушу. Но я хотел бы, чтобы нас связал древний наговор у замужских влюбленных. Если ты откажешься, я пойму. Она покачала головой. «Не откажусь, любимый. Что нужно делать?» Кай поднялся. «Подожди меня еще немного». Он ушел вниз, а Бруни вновь смотрела в небо, ощущая совершенно противоположное. Бешено бьющееся сердце и душевный покой, ровный, как морской штиль. Аркей вышел на палубу обнаженным. В звездном свете он казался настоящим северным богом. Широкоплечие, и узкобедрый, темные буйные кудри в беспорядке разбросаны по плечам. Холода будто не замечал, поставил на пол поднос с высоким узкогорлым кувшином, звякнул охотничий нож, положенный рядом. Принц выпрямился, посмотрел на Бруни, пытаясь сдержать заходящееся от волнения сердце, она медленно встала со скамьи. Аркей поднял кувшин, дождался, пока супруга подойдет к нему, положит ладони на его руки и пояснил: это вода из ледяных источников у замора. Повторяй за мной. полотно безликих небес, саван серый земной, тепло весеннего солнца и холод покровов зимних.